Глава десятая. «Красный берет — это как знамя с Лениным, осквернить которое кощунство. В этом головном уборе нельзя есть, брать его грязными руками, ходить в уборную, вести себя неподобающим образом». Том поправил ремень на правофланговом, продолжил. «Каждый громовец должен быть образцом воинской чести и отваги для своих сослуживцев. Это большая ответственность, ведь берет могут легко и снять с тебя». Пошёл пьяным шататься по Балашихе. Все. дисциплинарная комиссия, возвращай берет. Второго шанса его получить не будет. У нас в отряде ЧП. Лейтенант из Дзержинцев и старшина из третьего взвода пошли вечером в ресторан «Волна» в Балашихе. Нагрузились там как следует, сцепились с местными. Разумеется, накостыляли им, правда, без членовредительства. После чего попались в руки военного патруля. Убегать не стали, чем облегчили свою участь. Лейтенанта Козлов наказал сам, а старшина Крапивин попал в цепкие руки Ива из Замполита. Причем это уже второе чипа подряд в дивизии. Первое случилось неделю назад, когда я был в Праге. Обошлось без громовцев, но залет был громкий. Все это в лицах мне рассказал Ива, включая диалоги и отдельные реплики. Роту из первого полка прогоняли через камеру обкуривания с хлорпикрином. И один дедушка по фамилии Радулов вдруг решил, что ему жизненно необходимо увезти домой пару литров этого самого хлорпикрина. Сказано, сделано. Стащил банку с веществом, понес ее прятать в расположение. Попёрся по-наглому мимо ротной канцелярии, где сидел капитан Симанчук. Что подумал командир роты, когда мимо него прошел боец с банкой прозрачной жидкости? Правильно. Солдаты где-то раздобыли самогон, который пригодится самим товарищам-командирам. Семенчук бросился за залётчиком, успел увидеть, как тот засовывает хлорпикрин в электрический шкаф рядом со входом в казарму. Капитан догоняет бойца, отталкивает в сторону, в полсекунды оценивает ситуацию и, блаженно улыбаясь, достает из электрошкафа банку. Дальше поворачивается к дедушке, изрекает «Старший сержант Радулов, ты совсем охренел? Средь бела дня самогон в роту проносить!» С этими словами он открывает крышку и сует туда нос. Хоть хлорпекрины разбавленный, но все-таки это боевое отравляющее вещество. Естественно, банка падает на пол и разбивается. Капитан начинает сбрасывать с себя китель, галстук и рубашку. При этом он со слезящимися глазами, кашлем, ломится в сторону умывальника, натыкаясь по пути на все, что можно. Из казармы начинают выбегать дневальные коптерщики. Облако хлорпикрина стекает вниз по лестнице, отравляя собой все помещения. Тут бы и пригодились противогазы, пользоваться которыми учат при обкуривании, но их в казарме не было. Случай дошел до замов Щелокова, дивизия эта формально подчинялась МВД, а министр и рад насолить комитету. Прилетело всем, Козлову, замполиту, особенно последнему, за недостаточную работу с личным составом. Вот теперь политуправление и свирепствует. Раньше залет с дракой спустили бы на тормозах, Тем более спецназ чести не посрамил, залетным балашихинским гопником накостылял. Но не тот политический момент. Первое и второе отделение готовятся к поездке в США. Принято решение показать товар лицом, не только меня отправить, но и устроить показательные выступления советского спецназа в самом сердце Мордора, Нью-Йорке. Поразить передовую капиталистическую общественность мощью советских бойцов. Чтобы кое-кто в Белом доме задумался – Если у Союза такие городской антитеррор, то какие тогда военные спецназовцы? Нет, военную элиту просветить не получится, они и так в курсе. Благо, только что были угнаны сверхсекретные кобры, а тайная база помножена на ноль. Но вот широкую американскую общественность вполне. И в этот самый ответственный момент в образцовой дивизии новая ЧП. Невиновных покарать, непричастных наградить. Все как обычно. «В колонну подвое построиться. Ива закончил порку, посмотрел на меня. «Я обещал принять участие в марш-броске. Форму терять нельзя, впереди важные экзамены. Встал сбоку от колонны, скомандовал. Бегом, марш!» Сначала мы всем отрядом бежали вдоль забора части. Потом через открытые ворота вырвались на оперативный простор Подмосковья. Миновали вброд мелкую речку Чернявку. По команде заняли круговую оборону в местном болотце. Потом громовцы по очереди выполнили упражнения по переноске раненых. «Автомат, бронежилет, БК, 12-15 килограммов. еще дюжина килограммов на условно раненом товарище». «Со скорпионами будет легче», — прохрипел рядом бегущий Том. «Завтра обещали доставить. Громов в комитете теперь зеленая дорога. Уважают». «План переучивания на новый автомат мне сегодня на стол». Я вытер рукавом под с лица, прибавил скорости. Сипящие громовцы тоже добавили. «Уже готов! После марш броска принесу!» Золото, а не заместитель. Колонна растянулась вдоль шоссе энтузиастов. Водители редких машин с удивлением смотрели, как спецназовцы отжимают АК вверх на вытянутых руках. Вроде и простое упражнение, выматывает по самое «не могу». В части нас уже ждал БТР под парами. Громовцы легли на землю, начали ползти к медленно надвигающейся на них машине. Это Козлов придумал проводить обкатку танками. Прямо из своего боевого прошлого генерал успел повоевать с немцами. Толку в этой обкатке с точки зрения боевой учебы было ноль, но я решил не портить отношения с командиром дивизии. Плюс морально-волевые качества, хочешь не хочешь, а тренируются. После БТР каждый из спецназовцев сделал холостой выстрел в воздух, показал тем самым, что автомат в болоте не загрязнил, хотя забить грязью АК это еще надо умудриться постараться. Представляется, что со Скорпионами в этом плане будет все сильно хуже. Впрочем, нам с ним по болотам не воевать. Дальше было стрельбище, на котором результаты оказались просто отвратительными. Поди постреляй дрожащими руками. На закуску штурмовая полоса, на сей раз без рукопашного боя. Хотя попинать в круше старшину Крапивина очень хотелось, но это все-таки не экзамен на красный берет. Грязных шатающихся спецназовцев я выстроил в шеренгу на плацу прямо перед зданием штаба дивизии. Громким голосом, специально для политических работников и прочих стукачей, объяснил, что залетает один, а страдают в итоге все. Принцип круговой поруки никто не отменял, на нем армия держится. И будет держаться еще сто лет. Ты отвечаешь не только за себя, но и за всех сослуживцев в отделении. Дело даже не в залетах, а в воспитании взаимовыручки. Кто тебя вынесет раненого с поля боя? А если не вынесут, то что будет тем бойцам, кто тебя бросит? Вроде бы прониклись. Расслабляться после марш-броска поехали в Сандуны. У Тома там был знакомый банщик, который организовал начальствующему составу Грома отдельный кабинет в высшем разряде. Даже не пришлось стоять в очереди на входе. Мочалки, мыло, тазик, плюс шерстяные шапочки с венечком. Всё нам обошлось в 120 рублей на семерых. Поехали без замполита. Незлобин, Байкалов, Байбал, плюс два новых командира отделения. Яков Барыш, жгучий брюнет из-под Солидара, и Никита Ермолаев, смешливый, с ямочками на щеках лейтенант из Хулуаев. Последнего я не переманивал, сам заявился на экзамен в начале года, пробил разрешение у своего начальства. Я только помог с переводом. Раздевшись, мы сразу завернулись в захваченные с собой простыни и пошли в парилку. Оба новичка первый раз были в сандунах, глазели восторженно по сторонам. Тут и правда роскошно. Стены и потолок, украшенные росписями и золотыми узорами. Бассейн сделан в античном стиле, с колоннами, статуями. В парилке было тесновато. Банщик то и дело подкидывал на огромные раскаленные стержни из стали воду. Народ крякал, но не протестовал. Пар из печки шел мягкий, душистый. Он обволакивал все тело. Я чувствовал, как расслабляются мышцы. Уходят все тревоги. Одного из посетителей положили на лавку. Начали обрабатывать вениками с двух рук. То и дело слышалось, еще поддай, ну-ка три Долго я не вытерпел, пошел окунуться в бассейн, постоял под струей холодной воды, что белой льва, потом понырял с бортика. Мальчишество, но как же хорошо. Когда вернулся в кабинет, там уже была накрыта поляна. Ива разливал Жигулевское, байбал сдувал пивную шапку со стакана. Лейтенанты и капитаны чистили воблу, солировал Незлобин. «Целый скандал, два дня не общались. Ладно, пообещал ей не ругаться матом дома. Тем более дети, я разве не понимаю?» «Что за дети?» — поинтересовался Том. «Да племянники приехали погостить к родителям. Мы там на выходных отмечали день рождения отца. Но Вовка, сынок брата, спрашивает меня, «Дядя, что такое полный пиц?» «Парню семь лет, первый класс заканчивает. Ну и нахватался». Мы с любопытством уставились на огонька. «Ну и что ты ответил?» «Да надо было съехать с темой я растерялся», — пожал плечами Вениамин. «Говорю, это ситуация. Ну, такая ситуация. Я сам смотрю на жену, та на меня. но ну, я и бахнул. Это такая ситуация, когда все сложилось очень хво. Мы заржали, да так громко, что Ива даже за навеску кабинета. «Вообще, в бане пиво пить себя не уважать». Байбал допил пенный напиток, взялся за рыбку. «Правильно пить чай». «Лучше всего с горными травами, чебрецом. «После бани портки продай, а пиво выпей», — возразил я. «Сам Суворов сказал». Потом повернулся к Незлобину Байкалову. «Завтра свои отделения моете, бреете, подшиваете и шагом марш на Лубянку к Ива Юргисовичу. Там вам оформляют загранпаспорта, проводят инструктаж. Предупреждаю, будет выездная комиссия. Учите членов Политбюро Коммунистической партии США». На меня тут же посыпался град вопросов. Барыш Ермалаев Ермолаев вообще смотрели, как будто мы не в Штаты ехали, а на Марс отправлялись. «Отвечаю по порядку». Я отставил пиво, наморщил лоб, вспоминая собственный инструктаж у Алидина. «Первое. Летим с полной амуницией. Американцы дали добро на провоз боевого оружия. Берем АКМ и Скорпионы. Работаем с Калашниковыми. Второе. В программе передач условный штурм помещения с заложниками. Организаторы конференции обещали построить дом с трибунами вокруг». Тренируем заход через окна и обычные через двери, плюс показательное выступление». Рукопашный бой? Деловитый Ива даже достал записную книжку, начал черкать в ней карандашом. Да, но без разбивания кирпичей лбом. Командиры отделений засмеялись, дружно застучали в облой о край стола. В кабинет заглянул обеспокоенный служитель бань. Товарищи, все в порядке, может, еще пивка, массажик, ботиночки почистить? Ничего не надо. Я отмахнулся от банщика. Советский сервис в Сандунах оказался вполне себе продвинутым. Я дождался, пока служитель ушел, Продолжил. «Объясняю вам политику партии, так как я сам ее понял. В наших взаимоотношениях с США сейчас костью в горле стоит Вьетнам. Как вы знаете, дела там у американцев идут неважно. Если они передумают воевать и уйдут из страны, появится шанс на разрядку». Поэтому важно заложить пару прочных кирпичиков в наши будущие взаимоотношения. Дальше я рассказал про международный терроризм, с которым придется бороться всем миром. В Штатах, кстати, это четко понимают, именно поэтому так и вцепились в гром. Но судя по аналитической справке, что нам составили коллеги из ПГУ, в США уже начал появляться городской спецназ под названием SWOT, Special Weapons Attack Team, или по-русски «штурмовая группа со специальным вооружением». Родоначальником первой группы стал полицейский Джон Нельсон из Лос-Анджелеса. Он наблюдал за противостоянием фермеров округа Делана и местной полиции, которая начала создавать первые вооруженные отряды повышенной огневой мощи. Затем случились негритянские беспорядки у Уотсе, Калифорния. Там даже пришлось привлекать национальную гвардию. Произошли натуральные уличные бои. У американцев безвыходная ситуация». Я вытер лицо полотенцем. В США разрешен свободный оборот оружия, в том числе штурмового. Можно пойти в магазин и купить автомат, даже гранатомет. Эта информация сильно удивила громовцев. «Вот прямо взять и купить?» — не поверил не злобин «Как колбасу?» «Скорее, как телевизор или радиоприемник», — пояснил я. «Цены на оружие кусаются. Плюс есть большой нелегальный рынок стволов. Короче, преступники хорошо вооружены. Ну и имейте в виду...» Сейчас из Вьетнама возвращается много бывших военных, которые умеют пользоваться этими стволами. Переваривать новости я повел спецназовцев в парилку. Там стало посвободнее, народу убавилось, зато стало шумно. Компания пузатых мужиков обсуждала Брежнева, а конкретнее, почему тот так любит целоваться в губы. Щека одна, щека другая, и контрольный третий поцелуй в губы. Брежнева стали часто показывать по ТВ, и народ не мог не заметить аппетит и колобзанием. «Это арабы подучили», — рассуждал лысый мужик, нахлёстывая сам себя веником. «Видели, как зачастил в Союз Ясер Арафат?» «Да Ильич сам с югов в Молдавской ССР работал», — возражали ему. «Оттуда эти засосы». Когда мы с Иво, отдуваясь, вышли, я поинтересовался мнением зама. «Он так под себя людей прогибает». Том сел на бортик пустого бассейна, опустил ноги в воду. «Сразу при первой встрече ломает психологически. Если не хочешь, противно, а всё-таки поцеловался в губы, значит, уступил. Можно и дальше дожимать». «А если понравилось?» — засмеялся я. «А если понравилось?» — на полном серьезе ответил Том. «То тем более. Как предать того, с кем целовался в губы? Это, считай, ты Иуда». «Кстати, знаешь, кто отказался из всех, кто приезжал? Только Чоушеску отвернулся». «Вроде еще Кастро», — вспомнил я трансляцию встречи из Кремля. Мы с Яной смотрели ее уже из новой квартиры по 203-му рубину, что подарили на новоселье Олидины. «Этот хитрый», — покивал Ива. «Ребята из «семерки» рассказывали, что заявился на встречу с сигарой. Пойди поцелуй. Кстати, парни из «девятки» на тебя злые, имей в виду». Это еще почему? Премии лишили по результатам проверки. А Захаров был доволен. Растерялся я. Генерал о деле болеет, а парни общие картины не видят. Надо бы загладить, задумался я. Может банкет какой? Попрошу тестя насчет зеркального зала Праги. Что ты? И вы испугался. В комитете такое не приветствуется. Сотрудники управления не должны общаться друг с другом вне работы. Это почему же? «Секретность нарушается». «Ага, так я и поверил. Заговора боятся. Походят по ресторанам твои охранники с нужными людьми, а потом тебя на заседании политбюро в Кремле арестуют, как того же Берию, и никто не пикнет». В бассейн вошел байбал. Весь красный, после парной, занырнул в воду, словно кит. «Ох, хорошо!» Завхоз подплыл к нашему бортику. Начал рассказывать про своих любимых овчарок, что мы забрали от бандитов. Какие они умные, дрессированные, уже работают в патрулях дивизии. Мы с Иво переглянулись. «Не пора ли тренировать штурм вместе с собаками?» Я спросил Якута, вылезая из бассейна. «Так умельцы нужны на такую сложную дрессуру-то». «Да, собачек натаскать на одиночных преступников вполне реально. А как им распознать, кто в помещении террорист, а кто заложник? По наличию оружия? А если бомбист?» Единственное, что мне пришло в голову, это заказать в спец бронежилеты для овчарок. Снять мерки, сделать крой. Это вполне реально. А вот штурмовать с ними... Пусть занимаются пока с Ильясовыми на разминировании, решил я. Поиск фугасов, подача сигналов. После бани я пошел к станции метро, отправился на Калининский проспект. Его только недавно открыли, и я на тут же захотела ознакомиться с архитектурной достопримечательностью. Плюс беременным надо больше гулять. Неубиваемый аргумент. Да и замечательная, уже почти совсем летняя погода, как бы намекала. В метро я попал в самый час пик, когда народ возвращался домой с работы. Перрон был полон. В вагоны люди набивались, может, не как селедки в бочку, но плотненько. На станции Калининской я уже почти дошел до эскалаторов, когда услышал громкий женский крик. Ныне станция Александровский сад. Он потонул в шуме приближающегося поезда. Народ рванул к правому перрону. «Я следом». На путях, прямо на рельсе, подвернув ногу, сидел пионер. Он рыдал, размазывая слезы по лицу. Над пареньком на перроне стояла толпа. Несколько мужчин удерживали молодую женщину в легком ситцевом платьице, платке. Это она кричала. А еще заламывала руки и тоже плакала. На соседний путь прибыл поезд. Все крики потонули в его шуме. Пассажиры протягивали пионеру руки. Кто-то снимал с себя ремень. «Нельзя его вытаскивать!» Я резко оттолкнул инициативных граждан от края пути. «Там внизу контактный рельс под напряжением!» Из туннеля потянуло потоком воздуха. Это шел уже наш поезд. Прибежала дежурная по станции, начала кричать пионеру, чтобы тот лег между рельсами. Бесполезно. Похоже, парень сломал ногу и находится в шоке. Делать нечего. Я резко оттолкнувшись, прыгнул вниз. Попал точно между рельсами в путевой лоток и даже остался на ногах. Но по инерции пришлось пробежать немного вперед. Я оглянулся. В туннеле показались фары поезда.